Глава 27. Проверка на прочность. Айрис уставилась на имя, едва веря, что ее глаза не обманывают ее. Крохотный, аккуратный почерк был округлым и не оформившимся, как у школьницы, и отражал характер самой гувернантки, наполовину чопорной взрослой, наполовину застрявшей в юности. Это было неоспоримым доказательством того, что мисс Фрой совсем недавно сидела в этом углу. Айрис смутно припомнила, что когда впервые вошла в вагон, та что-то вязала. Нацарапав свое имя на запотевшем стекле острием одной из спиц, она выразила свое возбужденное от окончания отпуска настроение. «В конце концов, я была права», — ликующе подумала Айрис. Выбраться из тумана кошмара было огромным облегчением. Но почти сразу это ликование исчезло. Его сменила острая тревога надвигающейся беды. Она больше не сражалась с тенями, а стояла лицом к лицу с реальной опасностью. Мисс Фрой грозила страшная участь, и Айрис была единственной в поезде, кто осознавал масштаб угрозы. Время неумолимо ускользало. Взглянув на часы, она увидела, что уже 10 минут десятого. Менее чем через час поезд прибудет в Триест. Теперь Триест звучал как приговор, это было место казни. Поезд мчался с огромной скоростью, стремясь наверстать упущенное время. Он грохотал и визжал, ввинчиваясь в повороты, будто не замечая, что везет живых людей. Айрис чувствовала, что они находятся во власти безумной силы, которая сама по себе лишь винтик в беспощадной системе. Машинист ожидал штраф за каждую минуту опоздания поезда. Охваченная чувством срочности, Айрис вскочила с места. И тут же снова откинулась на спинку, почувствовав внезапную слабость. В голове застучала, а глаза пронзила острая боль. В смутной надежде, что это ее немного успокоит, она закурила сигарету. Из коридора доносился гул голосов. Пассажиры возвращались после ужина. Первыми вернулось семейство вместе с блондинкой. После ужина все были в прекрасном расположении духа и не обращали внимания на Айрис, которая сердито смотрела на них из своего угла. Она мрачно наблюдала за ними из своего угла, затаив обиду на их бездействие. Она злилась на их молчаливый сговор. Пусть они и не знали об угрозе мисс Фрой, а просто старались угодить баронессе. За ними шла женщина в твидовом костюме и с пером в шляпе. Та, что выдавала себя за мисс Фрой. Увидев самозванку, Айрис снова почувствовала, как внутри все закипает. Не она ли была той второй медсестрой, которую она видела в коридоре? У обеих были тусклые черные глаза, желтая кожа и плохие зубы, как у крестьянок из зала ожидания. Поскольку прийти к какому-либо выводу было невозможно, Айрис вскочила и выбежала в коридор. Полной решимости она собиралась прорваться в соседний вагон. Но путь ей преградила гигантская черная фигура баронессы, почти полностью заполнившая узкий проход. Баронесса возвышалась над ней, и Айрис вдруг осознала, что оказалась в самом опасном участке поезда, вдали от всех, кого она знала. Внезапно она почувствовала себя беспомощной и испуганной, отведя взгляд от мрачного лица и устремив его в темноту, проносящуюся за окном. Безумный рев двигателя и бешеная тряска поезда усилили ощущение ночного кошмара. У Айрис снова задрожали колени. И она ужасно испугалась, что упадет в обморок. Ужас от того, что она может потерять сознание и оказаться во власти чужаков, заставил ее изо всех сил бороться с головокружением. Облизнув пересохшие губы, Айрис сумела заговорить с баронессой. Дайте мне пройти, пожалуйста. Вместо того, чтобы уступить ей дорогу, баронесса посмотрела на подергивающееся лицо Айрис. Вам плохо, сказала она. Это нехорошо. «Вы молоды и путешествуете без друзей. Я позову сестру, она даст вам таблетку от головы». «Нет, спасибо», — Твердо отказалась Айрис. «Пожалуйста, не могли бы вы отойти в сторону?» Баронесса не обратила внимания ни на просьбу, ни на отказ. Вместо этого она громко отдала приказ, на который откликнулась медсестра с каменным лицом, появившись в дверях купе больной. Айрис отметила про себя, что слова баронессы вовсе не были вежливой просьбой. Это был резкий приказ, требующий немедленного исполнения. Стекло окна в купе больной тоже запотело от жары. Но Айрис попыталась заглянуть внутрь. Тело на сиденье казалось безликим, лишь белое пятно. Когда она попыталась представить, что же скрыто под бинтами, медсестра заметила ее интерес. Она резко шагнула вперед и схватила Айрис за руку. Будто собираясь затащить его внутрь. Айрис взглянула на грубый рот, темные тени угуб и мускулистую руку, покрытую короткими черными волосками. Это мужчина, поняла она. Страх заставил ее действовать на инстинктивном уровне. Едва осознавая свои действия, Айрис прижала тлеющий конец сигареты к тыльной стороне руки женщины. Та взвизгнула от неожиданности и разжала пальцы. В это мгновение Айрис проскользнула мимо баронессы и кинулась по коридору, пробиваясь сквозь поток возвращающихся с ужина пассажиров. Хотя они мешали ее продвижению, она радовалась их присутствию. Они стали щитом между ней и баронессой. Когда страх немного отступил, Айрис вдруг осознала, что весь поезд, кажется, смеется над ней. Проводник откровенно усмехался, подкручивая свой острый черный ус. Вспышка белых зубов, приглушенные смешки, пассажиры явно считали ее слегка сумасшедшей, и весело наблюдали за представлением. Их насмешки заставили ее наконец увидеть происходящее со стороны. Она почувствовала неловкость и стыд, как будто оказалась в том самом сне без одежды. Господи, что же я наделала? спросила себя Айрис. Эта медсестра всего лишь предложила мне аспирин или что-то подобное а я обожгла ей запястье. Если они на самом деле ни при чем, они подумают, что я сумасшедшая. Но мысль о мисс Фрой вновь зажгла в ней ужас. Они не станут меня слушать, но я должна заставить их понять. Этот поезд кажется длиной в милю, и я никогда туда не доберусь. Лица. Ухмыляющиеся лица. Мисс Фрой. Я должна успеть. Казалось, она попала в какой-то ужасный кошмар где ее конечности словно были налиты свинцом и отказывались повиноваться ее воле. Пассажиры преграждали путь, и ей казалось, что за каждый шаг вперед она откатывается на два назад. В искривленном восприятии Айриса лица этих незнакомцев были карикатурами на человеческие, пустыми, бесчувственными и бессердечными. Пока мисс Фрой собирались убить, всем остальным было важно только одно — ужин. После бесконечного пути через несколько вагонов, когда переходы между ними казались железными гармошками, которые пытались сжать и раздавить Айрис, она добралась до вагона-ресторана. Услышав звон фарфора и гул голосов, Айрис немного пришла в себя и остановилась в проходе. Ее вернувшееся чувство приличия боролось с первобытным страхом и ужасом. Суп только начали подавать, и пассажиры энергично зачерпывали его ложками. Они ждали еды слишком долго. В этот момент Айрис осознала безнадежность попыток убедить в чем-либо голодных людей, которые только-только приступили к ужину. Она, пошатываясь по узкому проходу, снова прошла через вереницу лиц. Двое официантов, перешептываясь друг с другом, хихикнули. И Айрис была уверена, что они смеются над ней. Первым ее заметил профессор, сидевший за столиком с Хейером. По его длинному лицу скользнула тень тревоги. Он разговаривал с доктором, который еще потягивал свой кофе с ликёром, заказанный до подачи второй смены ужина. Айрис почувствовала холодок от их реакции. Все уставились на нее в молчании. Даже взгляд Хейра не выражал участия. Он смотрел с нахмуренными бровями. В отчаянии она обратилась к профессору. «Ради всего святого ешьте свой суп, не отвлекайтесь. Но, пожалуйста, выслушайте». Это невероятно важно. Я знаю, что мисс Фройс существует. Я знаю, что против нее заговор. И я знаю, почему. Профессор пожал плечами с видом обреченности и продолжил есть. Айрис проговаривала свою сбивчивую историю и сама ужасалась тому, насколько слабы ее доводы. Еще до того, как она закончила, поняла. Она его не убедит. Профессор слушал в умрачном молчании, целиком сосредоточенный на том, сколько соли стоит добавить в суп. В конце рассказа он поднял брови и вопросительно взглянул на доктора, который ответил на его взгляд бурной тирадой на иностранном языке. Айрис внимательно следила за их лицами и заметила, что Хейра явно взволновала сказанное. Он прервал разговор. «Это не ее байка. Это я все выдумал ради шутки, а бедняжка поверил. Так что если кто и рехнулся, то...» Он осекся, осознав, что проговорился но Айрис была слишком расстроена, чтобы уловить подтекст. «Вы пойдете со мной?» — взмолилась она, обращаясь к профессору. Он взглянул на пустую тарелку, которую официант уже убрал, готовя место под рыбу. «А нельзя подождать до конца ужина?» — устало спросил он. «Подождать? Разве вы не понимаете? Это смертельно важно. Когда мы приедем в триест, будет уже слишком поздно». Профессор снова безмолвно обратился к доктору взглядом. Тот уставился на айрис, будто пытался загипнотизировать ее. Наконец он заговорил специально для нее, на английском: Возможно, лучше пойти прямо сейчас и взглянуть на мою пациентку. Простите, профессор, что испортили вам ужин. Но молодая леди находится в очень нервном состоянии, возможно, будет безопаснее попытаться ее успокоить с выражением мученика, жертвующего собой ради справедливости. Профессор поднялся. И снова небольшая процессия заковыляла по коридору качающегося поезда. Подходя к нужному вагону, Хейер наклонился к Айрис и прошипел. «Только не будь дурочкой и не вздумай устраивать сцену». У нее сжалось сердце, слишком поздно. Медсестра уже показывала свою руку доктору и профессору. Айрис смутно заметила, что запястье обмотано носовым платком, будто она старалась скрыть его от пристального взгляда. Доктор повернулся к ней и заговорил ласковым, слащавым голосом: Дорогая моя, разве не слишком импульсивно было обжечь бедную медсестру? А все потому, что она предложила вам безвредную таблетку от головной боли. Посмотрите, профессор, как у нее подергивается лицо. Аэрис отшатнулась, когда он дотронулся до ее лба холодным пальцем, чтобы проиллюстрировать сказанное. И вдруг она вспомнила: если ты проигрываешь в защите, единственный шанс спастись во нападении. Собрав все мужество, она выровняла голос: Я бесконечно сожалею о том, что сделала, даже истерика не оправдание. Но у меня были на то причины. Слишком многое мне непонятно. Доктор принял вызов. Например, ну, профессор сказал, что вы предложили отвезти меня в частную клинику в Триесте. Предложение все еще в селе. И все же предполагается, что вы везете пациентку в больницу на серьезную операцию. Как вы могли беспокоиться о совершенно незнакомом человеке? Это заставляет задуматься, насколько серьезны ее травмы. И есть ли они у нее вообще. Доктор погладил бороду. Мое предложение — всего лишь попытка избавить профессора от нежелательной обязанности, которая по профессии принадлежит и мне, а не ему. Но, боюсь, вы преувеличиваете свою значимость. Я хотел посадить вас в машину скорой помощи, которая доставила бы нас в больницу. После того, как мы бы прошли с пациенткой внутрь, водитель по указанию отвез бы вас в клинику. Это была бы не профессиональная помощь, а лишь возможность хорошо отдохнуть, чтобы завтра продолжить путь. Предложение звучало настолько разумно, что Айрис оставалось лишь задать второй вопрос. «А где вторая медсестра?» Доктор заметно замялся. «Медсестра здесь одна». Глядя на его бесстрастное лицо, частично скрытое черной бородкой, Айрис инстинктивно поняла. Спорить бесполезно. Итог будет тот же. Отрицание со всех сторон. Никто, кроме нее, не видел второй медсестры. Также никто не поверит в подлинность подписи мисс Фрой, если она вообще не была уже стерта конденсатом. Доктор обратился к профессору. Простите, что задерживаю, сказал он, но перед нами молодая леди с очень страшными фантазиями. Нужно попытаться убедить ее в их иллюзорности. Он подошел к закутанному телу пациентки и приподнял угол одеяла, показывая пару аккуратных ножек. Вы можете опознать эти чулки или ботинки? – спросил он. Айрис покачала головой, рассматривая плотные шелковые чулки и коричневые туфли с ремешком. Не могу, – ответила она. Но может быть и будет лучше, если вы снимете один из бинтов и покажете мне ее лицо. Доктор скривился от ужаса ах сказал он похоже вы не понимаете мне нужно сказать вам кое-что неприятное послушайте он коснулся лба легким касанием пальцев лица у нее нет совсем нет только куски обожженной плоти если повезет мы сможем сделать ей совершенно другое лицо посмотрим его пальцы замерли над бинтом закрывающим глаза фигуры Ждем мнения окулиста», — добавил он. «Пока не рискнем открыть глаза даже на секунду. Может быть, полная слепота. Один глаз — это сплошное месиво, но наука творит чудеса». Он улыбнулся, а и продолжил. «Но самая ужасная травма мозга. Не стану описывать, вы и так уже бледны. Сначала с этим надо разобраться». Потом остальное, если пациентка еще будет жива. Я вам не верю, сказала Айрис. Это все ложь. В таком случае, спокойно ответил доктор. Убедитесь сами. Просто оторвите маленький кусочек повязки и посмотрите. Но предупреждаю, начнется кровотечение, пациентка умрет от шока на месте. Вас обвинят в убийстве и повесят. Ну, раз вы так уверены, что под бинтами есть лицо. Оторвете? Айрис почувствовала, как пальцы Хейра сжали ее руку и заколебалась. Инстинкт подсказывал: Доктор блефует и она должна ухватиться за хоть малейший шанс спасти мисс Фрой. И все же доктор слишком хорошо выполнил свою работу. Мысли об этом изуродованном лице, из которого хлестали фонтаны крови, заставила ее отпрянуть. А потом, веревка или брод-мур на всю жизнь. Это была слишком ужасная перспектива, чтобы даже думать об этом. «Я не могу», — прошептала она. «Ах», — усмехнулся доктор. «Вы говорите много, а смелости у вас и нет». Впервые Айрис поняла, что он никогда не собирался подвергать риску свою пациентку. Если бы он сделал это, то совершил бы профессиональное самоубийство. И он и медсестра были на страже, чтобы предугадать ее действия. Тем не менее у него была какая-то скрытая цель, потому что он казался разочарованным. В тот момент Айрис была слишком подавлена своей собственной трусостью, чтобы задавать вопросы. Она осознала: в этом купе у нее два врага: доктор и она сама.